«Я хотел в последнем городишке перед границей получить для Елен испанскую визу. Перед консульством теснилась громадная толпа. Пришлось пойти на риск. Могло статься, что машину уже разыскивают. Но другой возможности у меня не было. В паспорте Георга виза была. Я медленно подвел машину к толпе. Люди задвигались только тогда, когда рассмотрели немецкий номер. Толпа расступилась. Несколько человек бросились бежать. По аллее ненависти машина пробралась к входу. Жандарм отдал честь. Со мной этого не случалось уже давно. Я небрежно ответил и вошел в консульство. Жандарм распахнул передо мной дверь. Меня охватила горечь. Надо было стать убийцей, подумал я, чтобы тебя приветствовали. Я немедленно получил визу едва только показал паспорт. Вице-консул посмотрел на мое лицо. Рук он видеть не мог, они были в перчатках. Следы войны и рукопашных схваток, сказал я. Он кивнул с полным пониманием. У вас тоже были годы борьбы, сказал он. Хайль Гитлер, великий человек, как и наш каудилью. Примечание Каудилью титул Франка. Я вышел. Вокруг машины образовалась пустота. На заднем сиденье, забившись в угол, сидел испуганный мальчик лет 12. На лице его горели огромные глаза, руки были прижаты к губам, словно удерживая крик. «Мы должны взять его с собой», — сказала Елен. «Почему?» «Документы кончаются у него через два дня. Если его схватят, он будет отправлен в Германию». «Только теперь я почувствовал, что весь взмок от пота». Элен посмотрела на меня. Она была спокойна. «Мы отняли одну жизнь», — сказала она. «Одну мы должны спасти». «У тебя есть бумаги?» — спросил я мальчика. Он молча протянул мне вид на жительство. Я взял его и вернулся в консульство. Это было нелегко. Машина, казалось мне, на тысячу голосов орала о том, что произошло под покровом ночи. Секретарю я объяснил, что совсем забыл о том, что мне требуется еще одна виза, служебная, для установления личности одного человека по ту сторону границы. Увидев бумаги, он изумился, по губам скользнула усмешка. Он прищурил один глаз и поставил визу. Я сел в машину. Настроение вокруг стало еще враждебнее. Очевидно, люди решили, что мы хотим отвести мальчика в лагерь. Мы покинули город. Я надеялся, что нам все еще будет сопутствовать удача. Я сидел за рулем и чувствовал, как он с каждым часом все сильнее нагревается у меня в руках. Я боялся, что нам скоро придется расстаться с машиной. Но что нам делать в таком случае дальше, я положительно не знал. Перебираться в такую погоду по горным тропам через границу Елен не могла. Она была слишком слаба. Потеря машины сразу бы лишила нас мистической защиты наших врагов. Французской выездной визы у нас не было. Пешком все сразу стало бы невероятно сложнее, чем в роскошной машине. Мы мчались дальше. То был странный день. Прошлое и будущее, казалось, рухнули в пропасть, и мы очутились на какой-то высокой узкой грани, окруженной туманом и облаками, словно в кабине канатной дороги. Все это я мог сравнить только со старинным китайским рисунком тушью, на котором однотонно были изображены путешественники, пробирающиеся межгорных вершин, облаков и водопадов. Мальчик сидел, скорчившись на заднем сиденье, и почти не шевелился. В жизни своей он не научился ничему, кроме недоверия ко всему и каждому. Ни о чем другом он вспомнить не мог. Когда новоявленные носители культуры Третьей империи раскроили череп его деду, ему было три года. Когда вздернули отца – семь. Когда убили мать в газовой камере – девять. Типичное дитя двадцатого столетия». Он каким-то образом бежал из концентрационного лагеря и один проделал путь через границу. Если бы его схватили, он был бы немедленно, как беглец, возвращен в лагерь и повешен. Теперь он хотел пробраться в Лиссабон. Там у него должен быть дядя, часовщик. Так ему сказала его мать накануне смерти. Тогда она благословила его и передала последние наставления. Все шло хорошо. На французской границе никто нас не спросил, О разрешении на выезд. Я бегло показал свой паспорт и сообщил данные о машине. Жандармы отдали честь, шлагбаум поднялся, и мы покинули Францию. Несколькими минутами позже машины уже любовались испанские таможенники, расспрашивая, сколько километров в час она делает. Я ответил, тогда они принялись судачить и восхищаться одной из последних марок их «Испано-Суизы». На это я заметил, что как-то у меня была Испана-Суиза и подробно расписал эмблему летящего журавля на радиаторе. Они были очарованы. Я спросил, где я могу заправить машину горючим. Они заявили, что для друзей Испании имеется специальный фонд бензина. Испанских писет у меня не было. Они тут же обменяли мои франки. С сердечными пожеланиями мы расстались. Я откинулся на спинку сиденья. Узкая грань и облака исчезли. Перед нами лежала незнакомая страна. Страна, которая уже не походила на Европу. Мы еще не ускользнули окончательно, но между этой страной и Францией легла пропасть. Я смотрел на дороги, на людей в незнакомых нарядах, на осликов, на суровые каменистые пейзажи. Мне казалось, что мы в Африке. За Пиренеями был настоящий Запад. Это чувствовалось во всем. Потом я заметил, что Елен плачет. «Ну вот, ты там, куда ты стремился», — прошептала она. Я не знал, что она этим хотела сказать. Я все еще не мог поверить, что все обошлось так легко. Я вспомнил о вежливости, приветствиях, улыбках, которыми впервые встречали меня после многих лет, и думал о том, что я должен был убить человека, чтобы со мной опять стали обращаться, как с человеком. «Чего ты плачешь?» — спросил я. «Спасения еще нет. Испания наводнена гестаповцами. Нам нужно проехать ее как можно быстрее. Мы спали в маленьком местечке. Собственно говоря, я хотел где-нибудь бросить машину и ехать дальше поездом, но не сделал этого. В Испании нас всюду подстерегала опасность, и я хотел побыстрее покинуть ее. Машина каким-то непонятным образом стала мрачным талисманом. Ее техническое совершенство – вытесняло даже ужас, который я испытывал перед ней. Она мне просто была необходима, а Георгии я больше не думал. Слишком долго висел он угрозой над моей жизнью. Теперь он исчез, и я чувствовал сейчас только это. Мне вспомнился красавчик из гестапо. Он был еще жив и мог попытаться арестовать нас, отдав приказ по телефону. Обвиняемого в убийстве выдает любая страна. И мне пришлось бы еще доказывать на месте преступления, что это было лишь мерой самозащиты. Португальской границы мы достигли на следующий день поздно ночью. Визу мы получили по дороге без всяких затруднений. На границе я оставил Элен в машине с включенным мотором. Если бы началось что-нибудь подозрительное, она должна была немедленно тронуть машину и ехать на меня. Я вскочил бы на ходу, и мы прорвались бы к португальской таможне. Вряд ли нас смогли бы задержать, пограничный пост был совсем маленький. Мы проскользнули бы прежде, чем они подняли стрельбу в темноте. Другой вопрос – что с нами случилось бы затем в Португалии? Но ничего не случилось. Было темно и ветрено. Чиновники в мундирах возвышались по бокам, как фигуры с картины Гойи. Они отдали честь, и мы проехали к португальскому посту, где нас встретили таким же образом». Когда машина уже тронулась, один из чиновников вдруг бросился нас догонять, крича, чтобы мы остановились. Я быстро оценил положение и дал тормоз. Если бы мы не остановились, машину задержали бы в ближайшем населенном пункте. У нас перехватило дыхание. Чиновник, наконец, подбежал к машине. «Ваше разрешение на переход границы», — сказал он, — «вы забыли его взять. Ведь без него вы не могли бы вернуться». «Большое спасибо». Я услышал позади себя тяжелый вздох мальчика. Сам я на мгновение почувствовал себя невесомым. Такое это было облегчение. «Ну, вот ты и в Португалии», — сказал я ему. Он медленно отнял от рта руки и в первый раз откинулся назад. Всю дорогу он просидел, подавшись вперед. Деревни проносились мимо, лаяли собаки. В сельской кузнице в сером рассвете Ярко пылал огонь. Кузнец подковывал белого жеребца. Дождь перестал. Я ждал, когда же придет наконец чувство освобождения. Его не было. Элен тихо сидела рядом со мной. Мне хотелось радоваться, но в сердце была пустота. Из Лиссабона я позвонил в американское консульство в Марселе. Я рассказал всю историю вплоть до того момента, как появился Георг. Человек, с которым я разговаривал, сказал, что теперь, по его мнению, я в безопасности. Все, что я от него смог добиться, было обещание сообщить в консульство в Лиссабоне, если придет виза. От машины, которая так долго охраняла нас, теперь надо было избавиться. «Продай ее», — сказала Елен. «Может быть, бросить ее в море?» «Это ничего не изменит», — возразила она. «Тебе нужны деньги. Продай». Она была права. «А продать оказалось очень легко». Покупатель заявил мне, что он заплатит пошлину и велит перекрасить машину в черный цвет. Это был торговец. Я продал ему машину от имени Георга. Неделю спустя я уже увидел ее с португальским номером. Машин такой марки было в Лиссабоне несколько, и я ее узнал только по едва заметным вздутием на левой подножке. Паспорт Георга я сжег. Шварц поглядел на часы.